Глава третья Они стояли возле двухэтажного дома с длинным рядом темных окон по фасаду. Люда дернула дверь, заперта. Гады. Специально от меня закрыли. Она прошла вдоль дома, постучала в окно, выждала, постучала еще. Зажегся свет. Занавески раздвинулись. Изнутри толкнули форточку, раздался старушечий голос. «Кто?» «Тётя Даша, это я, Люда! Открой!» Форточка захлопнулась. Люда вернулась к подъезду. Заспанная старуха в капоте с всклоченными седыми волосами впустила Люду и Сашу и, шаркая шлёпанцами, удалилась в свою комнату. Люда накинула на дверь здоровенный крюк, повела Сашу длинным, тускло освещенным коридором. По обе его стороны располагались комнаты. «Видно, была здесь когда-то гостиница», только в те времена не вешали рукомойники у дверей и не ставили под ними табуретки с тазами. Люда повернула ключ во французском замке, открыла дверь. С порога дотянулась до выключателя, кивнула Саше. «Входи. Комната крохотная. Шкаф, кровать, стол, кушетка, два стула, зеркало, несколько фотографий. Раздевайся». Саша на пальто, она повесила на вешалку рядом со своим — Бросила на стул платок, пригладила перед зеркалом волосы, села на кровать, посмотрела на Сашу, глаза пьяные, мутноватые. «Ну, как тебе у меня?» «Хорошо, тепло, уютно. Лучше, чем в лагере». Причем тут лагерь? Ты же песен современных не знаешь. Скажи спасибо, я одна усекла. Больше никто не слышал, а то бы все догадались. Теперь народ понимает, разбирается. В лагере песни не поют». «Ну, в тюрьме». «Может, хватит?» «Нет, ты скажи, из какого фильма эта песня?» «Какая?» «А та, что Ганна пела, легко на сердце от песни веселой». «Не знаю». «Ну, вот ты и фильмов не знаешь. Из заключения ты, дорогой мой, миленький. А может, я на Севере работал, деньги зарабатывал, допустим. А большие у тебя деньги? Какие есть, все мои, могу тебе одолжить. Мне твои деньги не нужны». «Думаешь, я Фюралле? «Немецкий, знаешь», — усмехнулся Саша. «Чего ты мне допрос учинила?» «Должна я знать, с кем в постель лягу». «Я тебе набивался. Ты меня к кузнецу привела и сюда сама затащила. Я на вокзал ехал. Зачем ты меня с машины ссадила?» Она помолчала, вздохнула. «Глупости, говорим, выпили» — и опустила голову. «Не пей. Как отсюда на вокзал пройти?» В ответ, не поднимая головы, она спросила: "Обиделся? На что мне обижаться? Другие, знаешь, и фамилии не спрашивают, а ты по всей анкете прошлась. Я и без анкет все знаю. Шел по коридору, видал на трех комнатах сургучные печати простых рабочих, с пролетарки и тех забрали. А ты из заключения, я это сразу поняла. Если хочешь знать, даже там в кафе, подумала и все равно тебя на улице не оставила." «Я к тебе со всей душой, а ты меня оскорбляешь». Саша присел на край стула, хотелось спать. Сутки без сна и выпил. «Я не хотел тебя оскорблять, но мне надоели допросы. Я свободный человек, вот мой паспорт, посмотри». Он протянул руку к карману за бумажником, но она отстранилась. «Не надо. Я у тебя документы не проверяю. Читай, читай. Хоть фамилию узнаешь. Убери, не хочу я. Не хочешь, как хочешь. Да...» Я из ссылки. Отбыл срок. Не имею права жить в Москве. Приехал сюда, думал устроиться. Не получилось. Еду в другое место. Она смотрела на него, не отрываясь. Куда ехать-то? Леонид Петрович обещал тебя взять. Работа готовая. Не нравится мне здесь. Чересчур бдительны вы. Миленький, всюду так всюду. Она села к нему на колени, обхватила голову, прижалась к его губам. Он поднял ее и опустил на кровать. Утром она растормошила его. Стояла уже одетая в пальто, ботиках, смотрела на него, улыбаясь. «Бегу, миленький, приду в два. У меня сегодня короткий день». Наклонилась, поцеловала. «Ты отсыпайся. Посмотри». Она показала на стол. «Там хлеб, масло, сыр, колбаса, чай в термосе. Захочешь в туалет, выйдешь в коридор. направо, третья дверь. Никого не бойся». «Сволочи на работе, под кроватью тапочки, на столе ключ от комнаты. Закройся потом, второй ключ у меня. Постучат в дверь, никому не открывай. Ну пока». Я побежала. Саша встал, натянул брюки, накинул пиджак, открыл дверь. Коридор был пуст и тих. Прошел в уборную, вернулся, запер комнату, положил ключ на стол, сполоснул под умывальником руки, пожевал, стоя колбасу, разделся и снова улегся в постель». «Хорошо, чёрт возьми!» И тут же заснул. Проснулся от ощущения того, что кто-то ходит по комнате. Сел на постели, сердце стучало. Какой-то муторный сон приснился, будто камнем разбивает окно. Люда в халатике тихо накрывала на стол. «Разбудила тебя, миленький. Это я рюмкой нечаянно звякнула». Саша потянулся. «Я уж выспался. Сколько сейчас времени?» «Три часа. Ты давно пришла». «Минут сорок». Она поцеловала его. Саша расстегнул ее халатик, притянул к себе, долго не отпускал. «Замучаешь меня. Ноги таскать не буду. Будешь». «Вставай, миленький. Давай поедим. Я горячий принесла. Сейчас разогрею». «Погоди. Голову мне в парикмахерской помыли. Теперь в баню бы», — сказал Саша. «Далеко отсюда баня». «Близко. Только женский день сегодня». «Что это значит?» «А у нас один день для мужчин, другой для женщин». «Ты здесь помойся», — она показала на рукомойник. «Я в него теплую воду налью». Она выдвинула из-под кровати большой таз, протерла его полотенцем. «Я сама так моюсь. В баню не хожу, грязно там. Вещи воруют и дует изо всех щелей». Саша посмотрел на рукомойник, на таз. «Мне нужно белье сменить, майку, носки, трусы. Но чемодан на вокзале, в камере хранения». «Какой разговор, трусы, майка? Сейчас сбегаю за угол в универмаг и куплю». «Зимой этого добра навалом. Какой у тебя размер? Сорок восьмой? Пятидесятый? Не знаю». «Пятидесятый, наверное. Я пятидесятый куплю». «Хорошо». Он кивнул на пиджак. «Возьми деньги в бумажнике». Она вынула бумажник, вытащила тридцатку. «Хватит». Подвинула ногой от двери половичок к рукомойнику. Поставила на него таз, рядом на табуретку тазик поменьше. Положила мочалку, мыло... Принесла большой чайник с горячей водой, налила ее в рукомойник и тазик, поставила на пол ковш с холодной водой. В большой таз встанешь, из маленького ополоснешься. Не хватит, в чайнике еще вода есть. Вот полотенце, вот халат мой. Натянешь, пока я тебе трусы и майку принесу. Я тебя закрою, тут уже ходят по коридору. Она торопливо одевалась. Все, я побежала. Щелкнул замок, заперла его. Саша поднялся с кровати, встал в большой таз, намылил под рукомойником мочалку, натерся. Давно не мылся, черт возьми, месяц, наверное. Он тер руки, плечи, снова мылил мочалку, стараясь не расплескать воду, снял с табуретки маленький тазик, сел. Так удобнее намыливать ноги, ступни. Конечно, не баня, конечно, не ванна на Арбате, а все же хорошо, замечательно. Он вытерся, натянул на себя людин халат, халат-блузок, но байка приятно согревала спину и грудь. Уселся на кушетке, подобрав под себя ноги. Хорошо, хоть какое-то подобие нормальной человеческой жизни. Никуда не надо бежать, торопиться, пересаживаться с поезда на поезд, что-то затравленно придумывать, сочинять. Сидит в чистой, уютной комнате, в городе, не в деревне. Как не радоваться такой удаче? Люда не предложила ему привезти чемодан с вокзала. Значит, не собирается задерживать у себя надолго. Ну что ж, правильно. И то спасибо. Хоть передохнул немного, расслабился. Отодвинул в памяти арест, тюрьму, ссылку, ангару, кежму, тайшет. И аварий не думал. Не страдал больше, не ревновал. Пришел в себя. Даже Москву вспоминал без особой печали. Что делать? Закрыта для него Москва. Да и никого у него там не осталось, кроме мамы. Иллюзии... Кончились. Начинается борьба за выживание. Зацепится ли он в калинине? Уедет ли в Рязань или еще куда-нибудь? Легко нигде не будет. Как повезет. Повезло же в калинине, попался добрый человек. Вернулась Люда, бросила Саше пакет. Лови свои трусы. Черных не было. Купила синие. А тебе больше нравятся черные? улыбнулся он. А то: вынесла таз, ковш, чайник. Свернула половичок, наклонилась, вытирая пол. Юбка поднялась, натянулась на бедрах. «Поди ко мне». «Нет». Она выпрямилась. «Сейчас обедать будем. Мне надо сходить на почту, позвонить в Москву маме». Она ревниво прищурилась. «Маме?» «Маме, да. Вчера я ей обещала, она ждет моего звонка. А к Леониду завтра с утра пойду». «Как думаешь, не забыл он про меня?» «Не забыл, не беспокойся». «Слушай». Саша погладил ее руку. «Ладно». «Вернусь поговорим. Еще на ночь пустишь? Так ведь заездишь ты меня?» На кушетке лягу. Она засмеялась. «Ты из кушетки меня достанешь».